Глава 23 третья. чешак, шаг, мать вашу! Чего поем, как дохлые?» Совсем не стройные ряды косоногих полудурков быстро шагали по мощенной каменной дороге, напугав по пути каких-то катящихся на бозе стариков просто до усрачки. «Маруся! Отчасти слезы льет! Громче поем! «Маруся! Атаман! Как баба плачет. Бабушка твоя, как баба плачет. Ну-ка все вместе. Как гусли, душа ее поет! Поет атаман, гуси из воют. И, -и, -и, -и. задницу тебя гуси воют, скотина. Кап-кап-кап! Из ясных глаз маруси! Капают слезы на копье! У них нет автомата? И -и -и -и. Песня про тупых. Кто это сказал? Кто не споет хоть один куплет, пока мы не вернемся домой, тот останется без ужина, ясно? Атаман, мы уже дома. Что, правда? Затушив энтузиазм в своей груди и полыхающий огонь задницы, я поднял взгляд и в самом деле увидел перед собой наше родное ущелье. К класс так быстро дошли, почти не заметил. Строевая песня просто чудо. Так время кротает. Остановив свой голдящий табор, я повернулся назад и посмотрел на этих злобных хулиганов. У каждого наруже написано, что жрать хотят. Ладно, козлы! крикнул я, наказание отменяется. Мы только что вернулись с войны с триумфом. А значит, у нас снова будет вечеринка. Взорвавшаяся ликованием толпа тут же ринулась в ущелье едва не затоптав насмерть и меня, и стоящую рядом со мной свежую краденую пленницу. Впервые у нас в племени будет жить кто-то, кроме гоблинов. И хотя доверия к этой девчонке практически никакого, опыт будет достаточно интересный. «Ну как?» — спросил я, хлопнув эту кошка-девочку по плечу. С самого начала она не спускала глаз с ущелья, едва смогла его рассмотреть как следует. «Дядя Гоблин!» протянула она. «Это люди?» «Когда-то были», — ухмыльнулся я, тоже смотря вглубь ущелья. Каменная дорога уходила вглубь, отмеряя путь до нашей заставы. И два ряда остальных рыцарей стояли по обе ее стороны. Подпирая спинами огромные скалы и встречая лицами бегущих домой гоблинов, два ряда остальных доспехов по одному экземпляру на каждые пять метров дороги. Побитые, изувеченные, порванные испачканные в крови. Аллея чести для тех, кто тут живет, и громкое предупреждение для тех, кто хочет это место захватить. «Каждый, кто к нашему племени не относится и захочет сюда войти, однажды станет рядом с ними», — хохотнул я. Большие кошачьи ушки на голове этой девчонки так сильно прижались к ее волосам, что она даже перестала быть похожа на звера-человека. Подняв взгляд, она внимательно посмотрела — на деревянную табличку, болтающуюся в пяти метрах над дорогой между двух скал. «Оставь надежду всяк сюда входящий! дядя Гоблин, можно я лучше тут вас подожду, а?» «Нельзя!» — хохотнул я и силой втолкнул ее на этот путь, конец которому логово зеленых, агрессивных и очень социально опасных полоумных чудищ. «Вы ведь ничего со мной не сделаете, да?» Спросила торопка, вернувшись назад. «Мы никогда таких, как ты, не видели?» Задумчиво сказал я. «Не знаю, что с тобой можно сделать. Так что, думаю, мы проведем пару опытов». «Дядя Гоблин, это не смешно!» Ха -ха -ха Засмеявшись от всей души, я положил руку ей на голову и немного ее злохматил. «Не волнуйся. Пока ты под присмотром утихой, никто тебя и пальцем не тронет. Да и вообще...» «Как ты могла заметить, мы немного необычные гоблины, так что бояться тебе нечего». <хи> Громко взвизгнула та, едва я закончил говорить, и шарахнулась назад, вжавшись головой, прямо в груди шагающей позади нее гоблинша. «Дядя гоблин, что это такое?» Проследив за ее трясущимся от страха указательным пальцем, я увидел, как из ворот нашей заставы вышел огромный двухногий деревянный монстр и направился к нам размашистым шагом. «Атаман!» Басовито гаркнуло чудище. «Вы вернулись!» «Здорово, безногий!» хохотнул я, подняв Но... руку и помахав этому радостному парню. «Как дела в городе?» «А басывальня не простаивает?» задумчиво ответила чудовище. «Господин святой доктор говорит, что ему нужны еще помощники!» «Да, я уже об этом думал!» Согласно кивнул я. Думаю, в будущем найдем еще парочку компетентных ребят на эту ответственную должность. Что насчет тебя? Себе помощников нашел? Нашел, атаман. Гаркнул тот и аж подпрыгнул на месте, снова вынудив бедную кошка-девочку побелеть. Двух нашел. Они не очень тупые. От кандидатов на пилотирование мехом у нас просто отбоя нет. Каждый кретин, который эту штуку видел, Даже во сне мечтает на ней покататься. Но вот кататься и хулиганить — это совсем не то, что от них требуется. Найти еще двух, кто мог бы нормально этими тяжелыми машинами рулить и не творить форменный беспредел, слушаясь приказов, — это очень неплохо. «Отлично!» — кивнул я. «Сегодня ночью нас ждет победная вечеринка. Завтра мне представишь новобранцев в твоей бригаде». «Понял!» — кивнул деревянный монстр — а затем шагнул вперед и прошел мимо нас, направившись в зону леса заготовок. «Дядя Гоблин!» — жалобно пропищала мелкая девчонка, на глазах которой уже стояли слезы. «Вы совсем, совсем-совсем-совсем-совсем-совсем необычные гоблины!»